Неизвестно, сдержал ли слово Милорадович, но адъютант сделал всё, что было в его силах. Недели через две Волков, зять Марии Ивановны, получил письмо от этого Ракчеева. Оно сохранилось. Спешу вас уведомить, писал Ракчеев, и навести удовольствіе, как вам, так и её превосходительству генеральши Корсуковой, что об увольнении сына её, лейтегвардии литовского полка, в отпуск уже послано с курьером к его высочеству Константину Павловичу. Исполняя свято данную мне при порученность как от его сестрицы, то есть от Наташи Корсковой, так и от вас, долгом постановляю я вас о сем уведомить и просить вас, Александр Александрович, о продолжении вашего со мною знакомства. Из этих строк видно, во-первых, что Мария Ивановна не ошиблась насчёт чувств, внушённых храброму полковнику её Пенилопой, и во-вторых, что слабый полковник был мало искусен в слоге. Из этого дела ничего не вышло. Отпуска Грише не дали, и в дзютанты к себе Милорадович его не взял. Но неудача оказалась только удвоила настойчивость Марии Ивановны. Из её писем не видно, чтобы Гриша так же страстно желал отпуска, иначе ей не приходилось бы беспрестанно напоминать ему, чтобы просился в отпуск. Весь конец этого года она истощается в усилиях выпросить сына и наконец в первых числах января 1815 года, отчаявшись, принимает героическое решение. Мой друг Гриша, голубчик мой родной, пишет она 11 января. Все мои просьбы об тебе теперь, вижу, никакого действия не имеют. И так, мой милый, я решилась, благословясь, написать к великому князю от себя письмо прямо и, написавши к тебе, повезу на почту. Дай, Боже, чтоб был успех желаемый мной. Господи, не смею впредь радоваться и полагать себя счастливой матери. Она послала сыну, копию своего прошения, чтобы он знал, что отвечать, если великий князь призовёт его к себе. Прошение было составлено искусно, не в плачевном тоне, однако так, что все её беды бросались в глаза: и потери Павла, и смерть Варвары Александровны, и бегство в Нижний Новгород, и своё слабое здоровье. Она почтительно просила дать Григорию отпуск на тот срок, какой великому князю угодно будет назначить. Ей казалось, что рисков в его поступке нет. Что ж беды, если я так буду несчастливо, что не отпустит. Мне стоит один труд написать, да за почту заплатить, а если он рассердится, то всё, что худо может случиться, что он письмо бросит в корзину.